Благодарность. Эта книга увидела свет благодаря очень многим людям. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить своих критиков и первых читателей. Прежде чем книга стала такой, как есть, именно им пришлось читать всю ту ерунду, что выходило из-под моего пера поначалу. Отдельное спасибо самой первой читательнице Кристен Макбрайт. которая прочла все предыдущие версии романа. И да, в знак благодарности я назвала в ее честь главную героиню. Вместе мы команда, дорогая моя. Ты это заслужила. Спасибо Джои Рингер, Ихо, Тие Грин, Шони Лолес, Дебби Уоллес, Дека Нельсон, Джилл Шторм, Лис смит гэрис ГВ Пикл, Донни Купер, Андреа Дей, Лиззи Стремель, Лиззи Сашко, Мишель Ольборг, Аманди Вульф, Самир Хикок, Стейси Сарджент, Джорджу Джейхоку, Эбби Лютер, Пэт Пандольфи, Бесси Хавес, Мэнди Гейслер, Тереси Садовский, Стефани Тримбл, и Кристин Мэй, старшей дочери Наоми, которая с удовольствием слушала мои рассказы, заставляла их записывать, а потом, как это свойственно подросткам, закатывала глаза и жаловалась, что я даже не упомянула ее имени в благодарности. Так вот, зануда, смотри. Спасибо всем тем, кто поделился со мной знаниями, чтобы эта история звучала правдоподобно. Медсестре отделения интенсивной терапии Веллери Хейлс Саммерфильд, медсестре реанимационного отделения Терри Сайенс, парамедиком калифорнийской пожарной части Сюзанни и Тиджею Кирен, а также моему гинекологу, которая ответила на многочисленные вопросы о репродуктивном здоровье, не требуя при этом никаких объяснений. Моей лучшей подруге Линдсей Ван Хорн, которая не стала ничего читать, потому что предпочитает аудиокниги, но стала прототипом Кристен и всегда во всем поддерживала меня. А когда узнала, что я подписала контракт с издателем, прислала поздравление через патотограм, хотя не имела ни малейшего понятия о том, что я упоминала этот сервис в книге. Как же хорошо мы друг друга знаем. Я безмерно благодарна своему литературному агенту Стейси Грэм. Она всего лишь раз взглянула на письмо от неизвестного отправителя, начинающей писательницы, прочитала пошлую шутку, которую я вставила в запрос, и сказала, «Эту девочку ждет успех». Это благородный, участливый, всегда готовый прийти на помощь да и просто потрясающий человек. Она отговаривала меня от безумных идей, давала умные советы, а самое главное — была другом. Спасибо, что не испугалась и дала мне шанс. Спасибо Доне Фредерик за то, что приняла меня в ряды своего литературного агентства Red Sofa Literary. А также спасибо моему редактору Леи которая разглядела во мне что-то эдакое и решила показать миру мои творения. Твои знания и наставления пробудили во мне творческую личность, и, положа руку на сердце, я признаю, что мои книги стали лучше только благодаря тебе. Спасибо всей команде Forever, которая с самого начала поддерживала эту книгу. Эстель за чудесную рекламу. Лекси, Габи, Кристини и Элизабет за потрясающую обложку. И, наконец, спасибо моему многострадальному мужу Карлосу. Он пожертвовал моим обществом и вниманием, чтобы я могла сосредоточиться, словно одержимая, на своей страсти. Если бы не он, я бы никогда не узнала, что такое долго и счастливо. Многие думают, что Джош — это и есть мой муж. Все лучшие черты, которыми может обладать мужчина, я, конечно же, беру из собственного опыта. Но ни один вымышленный персонаж никогда не будет так же хорош, как он.